0.5. DC. 68-й день лета. 1290-й год. Село Динова, Ти «Ты готов?» – хлопая по плечу, спросил меня папа. «Нет». «Да ладно тебе, Тимми. Ты вчера ночью висел в воздухе над своей кроватью, а значит, кроме своей большой силы и неуязвимости, ты приобрел способность к левитации. Тебе нужно только научиться это контролировать». Мы с отцом стояли у края скалы, где он уговаривал меня спрыгнуть, чтобы я смог полететь. Папа был уверен в том, что если я буду находиться в стрессовых ситуациях, то мой потенциал мгновенно возрастет. Как показала практика, это работает не всегда. Я, в целом, не могу понять, как работает моя сила. Были ситуации, когда я смог разрушить целый сарай одной лишь ударной волной, которую выплеснуло мое тело. Это случилось, когда папа притворился, что заснул свою руку в двигатель трактора, и своими поршнями мог ее просто раздробить. В тот день я жутко перепугался за него, и буквально через пару секунд крыша сарай стала разрушаться, собираясь падать прямо на нас. Мы не пострадали, так как успели выбежать наружу. А бывают дни, например, как вчера, когда после сотой попытки пройти уровень в игре я не выдержал из психу разбил рядом стоящую кружку, сжав ее в руке, порезав себе ладонь. Хорошо хоть через пару часов рана зажила, но шрам от нее остался. «Неужели ты боишься разбиться?» – продолжил папа. «Перестань, сынок, мы оба знаем, что ничто на свете не пробьет твою кожу. Мы пытались тебя резать, пилить, бить и так далее, Все оказалось без бестолку. Ты думаешь, что если упадешь со скалы, то тут же погибнешь?» «Я вчера порезал руку, разбив кружку», – засомневался я. «Не знаю, просто я очень сильно волнуюсь». «Понимаю, Тим, но чем скорее ты научишься это контролировать, тем быстрее у тебя не будет таких осечек. Я верю в тебя, но если у тебя что-то не получится, твои раны и так быстро заживут, ты справишься». «Спасибо, утешил», – закатил глаза я. Он засмеялся. «Я же рядом, так что перестань бояться», – ответил он, улыбаясь. «Я думал, мои родители будут против моих новых способностей, станут запрещать их проявлять, чтобы я не смог навредить кому-нибудь поблизости. Но мои не такие. Отец всегда поддерживает и старается меня тренировать в свободное от домашних дел время, а мама порой просит показать что-нибудь новенькое. Единственное, они говорят, чтобы я развлекался со своими силами немного подальше от дома» потому что понимают, насколько мощными могут быть мои способности. Частенько я что-то случайно ломаю, например, дверные ручки, или недавно и вовсе раковину в ванной комнате. От этого моя мама все таки не выдержала и накричала на меня, но папа сразу успокоил ее и взялся чинить все, что я сломал. «Знаешь, а я хоть и не летал, зато высоко прыгал, и высота моих прыжков была больше этого обрыва, так что этим обрывом ты меня не испугаешь», пытаясь себя утешить, напыщенно сказал я папе. «Ой-ой, смотрите-ка, как мы заговорили», усмехнулся он. «Ну, тогда дерзай». «Хорошо, тогда отойди подальше, пожалуйста». Мой папа отошел от меня на несколько шагов и остановился. Я знал, что обычно у меня получается прыгать с большой силой, поэтому попросил его отойти еще подальше. После того, как я стал уверен, что моя ударная волна от толчка не заденет отца, я сгруппировался, попытался сосредоточиться, согнул колено и положил свою ладонь на землю. В этот раз я намеревался прыгнуть намного мощнее, чем когда-либо делал до этого. Я готов». Мое тело окутали синие блестки, будто всего меня осыпали звездной пылью. Свет от них отражался, и я отчетливо видел, какой формы они были, словно микроскопические пирамидки. Неужели именно так проявляется моя сила, когда я думаю о ней? Стоит только промелькнуть малейшей мысли об этом, как я начинаю ощущать легкое покалывание по всему телу. С каждой секундой покалывание начинает возрастать, но остановить я это не способен. Лишь выплеснуть наружу, дать возможность высвободиться неудержимой силе внутри меня. Я прыгнул с такой силой... От какой моего отца, который стоял довольно далеко от меня, все равно отбросило на несколько метров. Надеюсь, с ним все в порядке. Я стал стремительно подниматься высоко в небо, и на секунду показалось, что не останавливаюсь, а продолжаю лететь. Неужели у меня получилось? Я реально лечу? Нет. Понимая, что начинаю замедляться, я на пару секунд завис в воздухе, лишь на мгновение ощутив летящий на меня поток оставшегося ветра на краю тропосферы, а после стал падать вниз. В этот момент вся моя уверенность испарилась, как только я осознал свою безысходность. Пока я летел вниз, я дергался и размахивал руками из стороны в стороны, чтобы хоть как-то активировать остатки своей силы, которые замедлят мое падение, но все бесполезно. Замечательно. Сейчас я с грохотом вмажусь в землю с такой силой, что меня потом никто не сможет от нее отковырять. От этой мысли я стал громко кричать, но встречный поток воздуха мешал мне даже сделать вдох. От того, что меня крутило в разные стороны во время падения, меня дико укачало. Я потерял сознание».